таким образом, я не знаю. Он легко заводил друзей. По всей видимости, посещал места, куда ему отнюдь не следовало ходить, нелегальные бары, темные закоулки, которыми кишит этот город. Но именно там находишь тех, кто торгует смертью. Он рассказывал, что за 30 американских долларов можно нанять киллера, готового убить кого угодно, не спрашивая, зачем. За 30 долларов? Сегодня, может, за 40, не больше. Хенрик не мог с этим примириться. Я спросил, зачем ему такие сведения? Этого нельзя скрывать, только и ответил он. Ларс резко замолчал, словно выболтал лишнее. Луиза тщетно ждала продолжения. Думаю, ты можешь рассказать и побольше. Ларс Хоккансон, прищурившись, посмотрел на нее. Глаза у него были красные и блестящие. Он захмелел. Зная, что в такой стране, как Мозамбик, мечтают... о самом, что ни на есть великом. Современный вариант сказки о копиях царя Соломона. Каждый день людей спускают в шахты с фонарями в руках. Что они находят? По всей вероятности, ничего. Они поднимаются на поверхность, промерзшие, озлобленные в бешенстве от несбывшейся мечты, и на следующий день снова спускаются вниз. Я не понимаю, о чем ты. Чего они не находят? он перегнулся через стол и прошептал «Лечение!» «Лечение?» «Средств для излечения?» «Лекарств?» По слухам, у Кристиана Холлоуэя есть секретные лаборатории, где ученые со всего мира пытаются создать новый пенициллин, лекарство от СПИДа. Вот что люди надеются найти в новых копиях царя Соломона. кому нужны драгоценные камни, если можно поискать лекарство против крошечного и слабенького вируса, который норовит опустошить весь этот континент. А где находится его лаборатории? Никто не знает. Неизвестно даже, вправду ли они существуют. Сейчас Кристиан Холлоуэй просто добрый человек, вкладывающий деньги в помощь тем, на кого остальным плевать. Хенрик знал об этом? Конечно, нет. «Догадывался? О чем люди думают, зачастую установить трудновато. Я не строю суждения на догадках. Но ты рассказывал ему то, что рассказываешь мне? Нет, мы никогда об этом не говорили. Возможно, Хенрик искал факты о Кристиане Холуэ в интернете. Он пользовался моим компьютером. Кстати, если тебе нужен компьютер, он в твоем распоряжении. Лучше всего искать самому». Луиза не сомневалась, что ее визави лжет. Он рассказывал Хенрику. Почему он это отрицает? Внезапно она прониклась ненавистью к Ларсу Хоккансону. К его самоуверенности, к его красным глазам и одутловатому лицу, наверное, он унижал весь бедный мир так же, как унижал Лусинду. Этот охотник за женщинами с дипломатическим паспортом в кармане. Она допила вино и встала. У меня глаза слипаются Если хочешь, могу завтра показать тебе город. Съездим на побережье, пообедаем мы. Продолжим наш разговор. Давай обсудим это завтра. Кстати, не нужно ли мне принять что-нибудь от малярии? Это надо было сделать неделю назад. Тогда я даже не подозревала, что окажусь здесь. Ты сам что принимаешь? Вообще ничего. У меня случались приступы малярии. Малярийные паразиты сидят в моей крови два с лишним десятка лет. И принимать сейчас профилактические средства уже довольно бессмысленно. Но сплю я всегда... под москитной сеткой. Луиза задержалась в дверях. — Хенрик никогда не говорил с тобой о Кеннеди? — О президенте? — Или его жене? — О Джоне Ф. — Или о Джекке? — О его исчезнувшем мозге. — Я понятия не имел, что мозг исчез. — Он говорил с тобой об этом? — Ни разу. — Я бы такого не забыл. Зато я помню тот ноябрьский день 1963 года. Я тогда учился в Упсале. Дождливый день и до зевоты лекции по юриспруденции. Тут-то и передали это сообщение. Радио разрывалось от репортажей. И потом все как-то странно стихло. А ты что помнишь? Совсем немного. Мой отец поморщился и стал еще немногословнее. Вот и все. Приняв душ, она легла в постель и опустила москитную сетку. Жужжал кондиционер. В комнате царила темнота. На лестнице ей послышались шаги Ларса, потом лампа в коридоре погасла. Тонкая полоска света под дверью пропала. Луиза вслушивалась в темноту. Мысленно она прокручивала события дня. Адское путешествие по затемненным комнатам с умирающими. Все, что услышала о Кристиане Холлоуэе. Внешняя чистота и грязное нутро. Что такого увидел Хенрик? Что изменило его? Что-то скрытое вылезло наружу. Она пыталась связать концы с концами, но безуспешно. Луиза заснула, но через некоторое время вдруг проснулась, кругом тихо.